Моделирование человека, его копии, идентичные оригиналу из одной единственной живой клетки, было довольно верной лошадкой для собратьев в перу и жанру. Правильно истолковав немой вопрос, Ахенеев позволил себе прервать монолог «Демона» и вставил. «С этой научной проблемой я немного знаком, начиная от Франкенштейна» и кончая последними разработками. Приятно медела дело с образованным человеком, а то некоторые, как проклон услышат, так сразу орать. Колдовство! В наших лабораториях ДНК, матрицы, на всех живущих и живших. Заслужил до смерти или вечную молодость? Получай. Пара пустяков — Чистая наука и никакого колдовства. Ну, а о чудесах разговор особый. Есть в наших арсеналах и давно, причем лето, чтобы не собрать пяток тысячонок, так называемый мопс. Вот это как раз то, от чего вы смертные веками шарахаетесь. Астральная система миражно-окультно-призрачной связи. Применялось, да и сейчас иногда применяется, для стушения с нашей агентурой в законспирированных местах, в заброшенных домах, в старых замках. Ну, а это, в общем-то, уже анахронизм. Сейчас эра НТР, а не время алхимиков и крестоносцев. Не через пень-колоду, как раньше. Вот так-то. А ты, привидения, призраки, Спложная голография или другой аспект. Сколько существует мир, я и мне подобное, по людскому разумению, создание, умышленно творящие зло. И такие мы, и растякие, ни на что не способные, кроме гадостей. А подумал ли кто о прямых функциональных обязанностях чертей? Ведь черти — санитары загробного мира. Но ангелам да архангелам подавай готовенького, душевно продезинфицированного грешника. Вот выходит, им дифирамбы, а демонам дырку от бубрика. Понятно. Используем сугубо адовые методы, оправданные веками. И это кое-кому не нутру. Но что поделаешь, больному тоже не нравится, когда его хирург потрошит. Наша же работенка пощекотливее, душу оперируем. Несомненно, случаются срывы, накладки, в семье не без рода. Хотя с подобными отклонениями и перегибами боремся беспощадно. А наветы и болтовня хула надоели, хуже горько редьки. Нет уж, пусть лучше горькая, но правда... А нам ли боятся критики? Не то что нембоносные. Малейшей неувязочкой посыпались громы и молнии. И опять наш брат крайний и в хвост, и в гриву. Сатана нервно зашарил по карманам, повесил на клык трубку и запыхтел обиженно. «Фотте крылья гоноты!» Он поманил Ахенеева. — Дант это читал? — Читал, читал. По глазам вижу. — Значит, о кругах наших наслышан. Хотя, сказать тебе откровенно, я и сам точно не знаю, сколько их сейчас наворотили. Что не межгалактическая экспедиция, то круг. Но, с другой стороны, это и радует. Решена демографическая проблема. Ведь мы давно обскакали простых смертных в плане освоения Вселенной. И метода перемещения в пространстве иная, не деревьем, а зоновый слой, как некоторые, ракетами. Но это так, к слову. А вообще-то общедоступных кругов семь. И ты будешь первым, кому суждено в очи увидеть нашу кухню. Возможность предоставлю. Но с одним условием сумеешь запечатлеть, чтобы волосы дыбом просить, чего пожелаешь. Исполню. Нет, пеняй на себя. Ахенева зазнобила. А что от меня требуется? Чуть слышно промямлил он. Тело покрылось гусиной кожей. Сатана зарегатал. Ха-ха-ха! Самая малость! Пройдешь золотую середину, чистилище, внизы к массам спустишься, и вся недолго. Согласен. Владимир Иванович сдавленно пискнул и потерянно кивнул. Тогда в глазах демона коротнула вольтова дуга, Держи контрамарку, иди. «Ныряй в...» — он указал на туалет. «Там начало очищения от скверны!» И дикий сардонический хохот потряс здание. Владимир Иванович с трудом открыл глаза и повернулся на бок. Под Катилградом. «Уф!» Он прислушался. «В соседней комнате разговаривали». Доктор, как он себя чувствует? А лучше, помилуйте, доктор, адова работа. Пишет черти о чем. Квазар инопланетяне, да и конечок помог. Опостылило, а, а как иначе? Это же надо так загадить служебное помещение. С подоткнутым подолом в колготках телесного цвета Чертовка елозила тряпкой по полу, устраняя следы пиршества. — им видите ли, подавай! Свольных харчей чего не налопаться-то? Ишь обожрались, дермобова, теперь в лот потянула! Рассуждая вслух таким образом, чертовка грубо высморкалась и с досадой швырнула тряпку в лохань. Владимир Иванович неслышно прикрыл за собой дверь, Притулился к косяку и обалдело огляделся вокруг. Над барьером, разделяющим зал на две половины, аршенными буквами значилось «ВКИБ» — регистратура. Правая стена регистратуры была задрапирована черным бархатом, по черному полю которого были разбросаны в художественном беспорядке зеленые черепа. Сюрреализм, машинально проконстатировал Ахенеев и глянул на противоположную левую сторону. Базушно-голубая, лучившаяся светом, с порхающими ангелами и квыркающимися в облаках херувимами, она как будто была позаимствована из романтизма Ленинградского ирометажа. В это разности великолепие вторглись. Прикнопленные типографские бращики адовой агитации на любой вкус. Транспаранты, лозунги, призывы. Бесу бесово! Организуем массовый сбор запретных плодов. Грешник! стал на пути исправления. Помоги другому. Божий глаз и на нас, и на вас. Чертоломом почет чертомелем позор. Сковородки в массы, покойникам зеленую улицу. уж каждому грешнику индивидуальный котел. Райским кущам, арси гуще. Вдоль стен столы с табличками. Представительство рая, представительство ада. Включилась трансляция. Со сводчатых потолков обрушилась музыка. В перемешку рок, джаз, хоралы, как будто кто-то крутил верньер на стройке приемника. Владимир Иванович сделал шажок и остановился у колонны. Его потрясывало.